И снег ложится вроде пятачков, И нет за гробом ни жены, ни друга. Я более всего весну люблю. Люблю разлив стремительным потоком, Где каждой щепке словно кораблю Такой простор, что не окинешь оком. Но ту весну, которую люблю, Я революцией великой называю, И лишь о ней страдаю и скорблю Ее одну я жду и призываю. Но это пакость, хладная планета, Ее и солнцем Лениным пока не растопить. Вот потому с большой душой поэта Пошел скандалить я, озорничать и пить. Но время будет, милая, родная. Она придет, желанная пора.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 И, воротясь, куплю тебе платок, но отцу куплю я штуки эти, Покаж идет метель, и тысячи дичков поет она с сволочь в юго, И снег ложится вроде пяточков, И нет за гробом ни жены, ни друга.